Глава 46. О суррогатах. Очередной прием в Zoom. Женщина просто нашла меня в Инстаграме. 32 недели. По УЗИ тазовое предлежание. Доктор сказала забыть о родах и готовиться к Кесареву. Можете помочь принять эту мысль? Я так расстроена. Живет и наблюдается в Москве. Вспомнила свое раннее материнство. «Я жила настроенной на все натуральное и естественное, убежденной, что все должно идти только так, как задумано природой. Кормить самой, минимизировать отношения с поликлиникой, уходить под расписку из больницы, если лечить маленький гнойничок предлагают на всякий случай антибиотиками, прошел от листьев алоэ». Идейный такой, в общем. Ребенка никому не оставляла, все сама. Но жизнь берет свое, образовалось неотложное дело, где без личного присутствия никак». Прошу свекровь буквально час посидеть с трехмесячным сыном. Сытым, сухим и мирно спящим. Исключительно в роли наблюдателя, никаких действий. Через сорок пять минут влетаю домой. Уже с лестницы слышу крик. Женя весь выпочкан чем-то неприятно желтым. «Мама, что это?» «Ой, ну решила разбудить и покормить. А то что он, бедненький, все на молоке твоем тощем?» «Чем?» «Зачем? Я же просила! Ничего!» «Да ладно тебе, что такого?» Печеница растолкла в нормальном молочке, магазинном, как понимаете, и дала. И каждый раз, когда свекровь оказывалась возле внуков, тщательно мною оберегаемых от доисторически совкового подхода к детскому питанию, вход с упорством пионера-героя пускалось оружие массового поражения. Копченое, не иначе, как в трубе угольной электростанции «Шейка». Печенье со сливочным кремом, щедро намазываемые паштетом вечного срока хранения белые батоны и прочая невообразимая гадость. И вот у меня уже четверо детей. Прибегает дочка. «Мама, мама, там бабуля хочет нас колбасой кормить». Несусь на кухню. Бабуля прилежно строгает ярко-розовое нечто с нежным названием детская. «Это же академики специально для детишек разрабатывали. Ты что, не веришь?» Суррогаты, подделки, фальшивки, мы окружены ими. И ладно, если это какие-нибудь кроссовки Адибас или сумочка Прада за пару-тройку тысяч рублей. Страшнее, когда суррогатами являются убеждения, идеи и методы. Излились воды? Вы что, не понимаете, что ребенок не может дышать? Больше сорока недель – смысл перехаживать. Ребенок там страдает. Думайте не только о себе, но и о нем. Рожать самой? Терпеть такую боль? 21 век. Мы избавим вас от жутких родовых мучений. Искусственный окситоцин гарантированно безвредно. Ничем от эндогенного не отличается. И вообще это ж практически водичка. Женщина, что вы себе позволяете? Какое свободное поведение в родах, где вы этой чуши нахватались? Кесарево? избавит вас от долгих мук, ребенка от родового шока и гипоксии. Зачем страдать, рожая самой? И муж будет доволен. Сохраните себя там. Природные роды. Хотите рожать естественно? Живите в лесу, питайтесь корешками и улитками, там и рожайте, как получится. А если пользуетесь интернетом, самолетами и прочими благами цивилизации, молчите. Очень хочется пожелать всем беременным разобраться, как отличить фейк. от подлинника, это не всегда легко, но вполне реально.